Они проснулись по очереди. Сперва он, осторожно сняв с груди ее руку, вылез из кровати, соорудил из полотенца валяющегося тут же рядом на полу набедренную повязку и босыми ногами прошлепал в кухню. Открыл холодильник, некоторое время изучал его содержимое. В холодильнике лежала половинка арбуза и французский багет. Больше за исключением какой-то мелочи в виде пучка зелени осеннего окраса в холодильнике ничего не было. Порезав багет кружочками, он подсушил их на сковородке, арбуз разрезал на треугольники, всё разложил на два овальных блюда, расставил тарелки, положил приборы. Вика появилась в кухне, молча налила себе стакан воды из чайника, с жадностью выпила. «Шушняк?» Он, положив локти на стол и подперев кулаками подбородок, наблюдал за ней. Кулаки мешали говорить, поэтому у него получилось фофняк. Я чувствую себя ужасно. Вика говорила, отвернувшись. Спина её при этом вздрагивала точно при кашле. Не смотри на меня. Я похожа на зелёную рептилию. Я что-то не заметил. Садись завтракать. Пустой желудок похмелью не товарищ. Давай-ка. У меня ничего нет. Я вообще почти ничего не ем дома. А я так не считаю. Что до меня, то я с удовольствием закушу. Этим арбузом, с хлебом вместе. Так едят на Кавказе и в Астрахани. Вкуснятина. М, попробуй. Я могу сварить кофе. Ответить он не успел. Вика разрыдалась, закрыла лицо руками. Павел озадаченно уставился на неё. Милая, что с тобой такое? После «милой» рыдания заметно усилились. Вика пыталась говорить что-то сквозь слёзы, но ничего нельзя было разобрать. Наконец она усилием воли остановилась, отняла руки от припухших мокрых щёк. «Господи, какая же я несчастная! Ну почему, за что? Уже тридцать, а рядом никого. Жизнь, как у овчарки пограничной, на кого покажут, тому и глотку перегрызу. Вот что ты расселся тут, в полотенце завернулся? Сейчас сожрёшь арбуз, и потом что?» «Трахнешь меня еще разок и отвалишь? Да пошел ты!» Он оставался невозмутим. Терпеливо переждал истерику, подождал, пока ее силы иссякнут, и как-то очень по-доброму улыбнулся. «Ты так хочешь, чтобы я ушел?» «Да нет же! Конечно нет! Просто я...» «Все. Ни слова больше. Сидим, жрем, как ты выразилась, арбуз. Потом ты сама это предложила, а я и не против». Можно еще покувыркаться, сколько не жалко. Потом пойдем бездельничать. О, прости. Я ведь даже не спросил тебя, чем ты занимаешься. Может быть, тебе нужно идти куда-нибудь? Нет, вернее, я не знаю. Мне могут позвонить в любую минуту. А ты выключи телефон. Делов-то на копейку. Нельзя. Я жить хочу даже так. Лицо его посерьезнело и сильно изменилось. Он стал напоминать нахохлившегося филина. Внимательные глаза, крючковатый нос, губы вытянулись в узкую нитку. «Расскажи мне». «С какой стати я должна что-то рассказывать? Нет, прости меня, ты... Вернее, я... Я не так выразилась, дура я. Это мои проблемы, Паш. Мои, понимаешь?» Я не знаю, чем занимаешься ты, и мне это даже не интересно. Мы знакомы-то сколько? Сутки? Меньше даже. Вот это тебе незачем знать. Смени пластинку, Вика. Папа пришел, папе можно рассказать все без утайки. Не будь самонадеянный. Все твои печали написаны у тебя на лбу. И это вовсе не от того, что ты не можешь владеть собой. Просто ты на пределе находишься. Еще чуть-чуть, и ты сорвешься, а тебе, судя по всему, нельзя». Кое-кто не обрадуется, не так ли? Кое-кто, да. Он не обрадуется, сволочь. Он никогда ничему не радуется. Просто не умеет. Знаешь, если ты спрашиваешь просто так, из любопытства, то я тебе расскажу. Без имен, разумеется. Это же и моя история тоже. А если не просто из любопытства? Если мне нужна эта история в полном ее виде, с именами, что тогда? Ты сказала, что не знаешь, чем я занимаюсь. Это замечательно. Значит, мне еще далеко до последнего края, когда в глазах написана автобиография с несчастливым концом. Я занимаюсь обеспечением внешнего долга нашей с тобой забавной страны. Иногда она вспоминает, что должна тому-то или тому-то и посылает меня, чтобы я уладил вопрос. — У сволочи есть имя? — Мне-то оно известно. Просто я хочу, чтобы ты первая произнесла его вслух. — Я не формалист, просто везде есть правила, даже в моем ремесле. — Не качай головой, Вика. Встретив меня, ты встала на свой единственно правильный путь. И если все сделать правильно, ты будешь идти по нему еще много лет. А если сейчас оставишь все, как есть, то я не дам за твою жизнь и арбузной корки. Ты говоришь так, будто ты мент. Странно. Ты на мента совсем не похож. Какая-то новая порода? Ну, конечно. Вы же теперь вместо братвы мафия в погонах. Я знаю. Я от вас еле ноги унесла. Послушай, Вика, не оскорбляй профессию. «Менты, они и так люди несчастные. Какая там мафия? Они у настоящей мафии в шестерках. Избежала ты не от ментов, а от этой самой мафии. Ты сбежала, а я вот не успел. Поэтому три года просидел в тюрьме. Впрочем, мне и бежать-то было некуда. Так что насчет меня в качестве мента это ты мимо горшка сделала». «Ну хорошо. Допустим, ты не мент. Ты и впрямь не похож». Но, получается, со мной-то ты встретился не случайно? Ты за мной что, следил? Чем хочешь, поклянусь, но это... Чистая случайность. Я, конечно же, наврал ей. Какая там случайность? Я расположился в соседнем доме, вооруженной мощной фотокамерой без наружной вспышки, и снимал всех, кто входит и выходит из мастерской той самой художницы. Я и ее... Вику снял раз, наверное, десять, если не больше. Когда начинаешь работать по-настоящему, всегда нужна большая фотоэкспозиция персонажей той среды, где предстоит начать и кончить дело. Потому что дистанционно работать нельзя. Потому что рано или поздно очутишься среди всех этих представителей полусвета, мнящих себя высшим обществом. А они, хоть и стадо, как любое другое человеческое сборище, Но стадо особенное, специфическое. Тут главное не оплошать, когда надеваешь на себя чужую шкуру, словно волк, тонко выделанную итальянскую овчину. Там, в доме напротив, я, стоя за штативом и нажимая на кнопку фотоаппарата, ожидал, когда появится именно она. Дождался. И пошел следом, ибо она должна была стать для меня поводырем, нитью в лабиринте, полярной звездой, магнитной стрелкой компаса, словом, всей той хренью, которая помогает медленной, упертой черепахой ползти по финишной прямой. Если у меня не получится с ней, то придется все начинать заново. А это время, которого почти не осталось. Так ты... «Назовешь мне имя, милая?» «Да. Мой кошмар на его зовут Феликс». «Я напустил на себя задумчивость и, разумеется, как бы невзначай обронил, что знавал в Москве одного Феликса. Неужели тот самый? Как его фамилия?» «Фамилии, конечно, совпали. Кто бы мог подумать? И он здесь!» В таком случае я был бы весьма признателен, если Вика расскажет о его новой жизни. Зачем? Хочу нанести дружеский визит. Вот увидишь, Вика, он мне обрадуется. Нет, представлять меня не надо. Не знает ли она чего-нибудь такого, что поможет мне оказаться полезным для Феликса? Вот что она рассказала.